Лесное место вблизи устья Днепра, о котором мы говорили, было постоянным и как бы природным казацким гнездом с незапамятных времен. Казачество здесь рождалось, беспрерывно возобновлялось, само собой, постоянным приливом всяких людей от разных сторон, или прямо искавших нового счастья, или убегавших от домашнего несчастья, от уголовной беды, от отцовской или властелинской грозы и от множества подобных причин. Не то было в нашей северной лесной стороне. Она тоже жила рядом с диким варварским населением, иногда бок о бок с каким-либо соловьем-разбойником, сидевшим на двенадцати дубах и не пропускавшим мимо себя ни конного, ни пешего, но в лесу, не то что в чистом поле. Здесь везде можно устроить засаду, и везде можно спрятаться. Здесь, забравшись в какую-либо трущобу, можно так ее укрепить и защитить, что она не убоится никакого врага. Здесь вообще работой и трудом неуклонно можно подвигаться вперед и вперед, можно распространять свои границы, хоть из-под шаг за шагом, но зато твердо, определенно и точно, потому что здешние границы Не такие, как полевые. Они менее подвижны. В лесу, что бывало сделано в смысле оседлости и устройства прочного жилья, то опускало глубокие корни, и вырвать их было нелегко. В нем, конечно, нельзя с таким раздольем, как в степи, в поле, зайти очень далеко, унестись в любую сторону и потерять даже собственный след. В нем, напротив, только по проложенному широко и глубоко следу и, возможно, какое-либо движение, зато однажды, хотя и с трудом проложенный путь в лесу, становился на долгое время неизменной и прямой дорогой ко всяким выгодам и облегчениям жизни. Лес по самой своей природе не допускал деятельности слишком отважной или вспыльчивой. Он требовал ежеминутного размышления, внимательного соображения и точного взвешивания всех встречных обстоятельств. В лесу, главнее всего, требовалась широкая осмотрительность, ибо кругом существовало не одно идолище поганое, а слишком много предметов, которые столь же, как и подобное чудище, препятствовали движению вперед. От этого у лесного человека Развивается совсем другой характер жизни и поведения, во многом противоположный характеру коренного полянина. Правилом лесной жизни было «десять раз примерь» и «один раз отрежь». Правило полевой жизни, как мы упомянули, заключалось в словах «либо пан, либо пропал». Полевая жизнь требовала простора действий, она прямо вызывала «на удаль», На удачу. Прямо бросала человека во все виды опасности, развивала в нем беззаветную отвагу и прыткость жизни. Но за это самое она же делала из него игралище всяких случайностей. Вообще можно сказать, что лесная жизнь воспитывала осторожного промышленного политического хозяина, между тем, как полевая жизнь создавала удалого воина и богатыря, Беззаботного к устройству политического хозяйства К тому же для полянина, жившего в довольстве со стороны природной благодати Не особенно требовалась помощь соседей Он к ней прибегал только в военных случаях Но в мирной повседневной жизни он и на малом пространстве Легко мог завести такое сильное и обширное хозяйство Что оно вполне его обеспечивало От того в его сознании небольшую цену имела мысль устраивать свою землю по плану одного общего хозяйства, по плану одного господарства, государства. В поле каждое, даже мелкое хозяйство, могло спустя рукава существовать особняком, ни в чем независимо от других, в лесу, и это обстоятельство действовало иначе. Там и люди во многом вполне зависели друг от друга. Природа их теснила со всех сторон. Необходимый простор для действий жизни добывался даже и в малых делах только при помощи общего союза и соединения по той причине, что ни одно хозяйство там не было полно. Всегда чего-либо не доставало и что-то необходимо было доставать у соседа. В одном месте было много лесного зверя, Или рыбы в водах, зато не было хлеба. В другом был хлеб, зато не доставало материалов для одежды и так далее. Поле в этом случае представляло больше полноты и круглоты, даже и для малого хозяйства потребности и нужды его обитателей удовлетворялись легче и независимее от соседей, и потому каждая отдельная земля там в полной мере была самостоятельным государством. К этому присоединялась еще едва ли не самая важная причина, почему южные славяне искони Кони жили в раздельности и сохранили навсегда стремление жить особняком. Все речные области в полосе поля по природе были раздельны между собой. Все главные реки текли оттуда в море, каждая особо. Поэтому Днестр, Буг, Днепр и Дон Очень рано собирают на своих берегах вполне независимые поселения, которые нисколько не нуждаются друг в друге и действуют всегда особняком. Днестр нисколько не зависел от Днепра, а Днепр от Дона, между тем все реки Северной страны постоянно находились в зависимости от соседей и посредством устьев и переволоков сплетались в одну связную и плотную сеть что должно было выразиться и в характере населения. Несмотря на природную отдельность Новгородской речной области, она в своих границах крепко связывалась со всей Волжской областью, а на Волге господствующее положение было занято окой, так как по ней шло к Волге древнейшее население восточных славян, первых колонизаторов здешнего края, удалявшихся сюда добывать себе хлеб не войной, а земледельческой работой. На притоках Аки, естественно, и возникла хозяйственная сила всего северного славянства, очень легко собравшая потом все раздельные земли в одно общее хозяйство – господарство. Мы уже обозначили, что Алаунская или Волжская возвышенность распределяет всю страну в географическом смысле на четыре главные доли соответственно странам света, точнее на несколько речных областей, спадающих с этой высоты в весьма различных направлениях, притом этой одной высотой еще не вполне определяется распадение речных областей в разные стороны. Несколько южнее и восточнее Волжской возвышенности существует другая возвышенность, которую можно обозначить Донской так как с нее на юг течет Дон со своими притоками, а на север Ака также со многими притоками. Эта самая возвышенность, проходя от запада к востоку, от Орла до Самары, бок о бок с течением Верхней Волги до Камы, заканчивается на Волге Самарской Лукой. С нее на север и на юг, кроме Аки и Дона, текут многие другие значительные реки, притоки Аки, Волги и Дона. Таким образом, по направлению этой возвышенности русская страна делится на две почти равные половины – северную и южную. От этого водораздела к югу и начинается поле, а к северу идут сплошные леса. В южной половине все важнейшие реки, начиная от Днестра и даже сама Волга – Текут на юг, хотя и поворачивают к востоку, огибая каменную гряду южных степей. В северной половине большая часть главных рек течет на север, и только одна Волга течет прямо на восток, направляя за собой все свои притоки. Реки, земные жилы, артерии, но еще правдивее они могут так называться в этнографическом и историческом смысле. В какую сторону они текут, в ту сторону течет и народная жизнь. Поэтому весь наш юг, протекая своими реками в моря Черное, Азовское и Каспийское, уносил туда и все стремление южного народа. С самых древнейших времен, как увидим еще от времени Киммириан, южное население постоянно отливало более или менее сильными потоками во все окрестные места Черного и даже Каспийского морей, не говоря о ближайшем Азовском, которое для этого населения искони было внутренним озером. Вот по какой причине древность очень хорошо знала, где находится Скифия, а Средний век очень твердо помнил, что в этом углу существуют Меотийские болота – Азовское море с близлежащими заливами Гнилого моря и Днепровским лиманом, откуда поднимаются не только туманы, но и страшные силы варварских набегов. С другой стороны, и варвары, населявшие наши южные реки, очень хорошо знали, что на том берегу Черного моря существуют богатые города, что за Кавказом К Каспийскому морю прилегают очень богатые торговые и промышленные счастливые области, в которых текут медовые реки в кисельных берегах. Само собой разумеется, что нашим варварам не пришло бы в голову, что существуют на свете такие страны, если б не рассказали им об этом греческие города, разбросанные по нашим морским побережьям. Нет сомнения, что эти торговые города из зависти, из соревнования, из-за какой-либо обиды указывали не только пути, как туда проникнуть, но основательно объясняли и все обстоятельства, в какое время выгоднее сделать нападение. Как бы ни было, но наш полевой и степной Приречный Юг очень хорошо знал, не только плавание на тот берег Черного моря, но и все тесные ущелья кавказских проходов, когда набег предпринимался сухим путем. Он вообще смотрел на эти южные, загорские и заморские страны, как мы теперь смотрим на запад Европы. Там живут образованность, высшая культура, то есть живет богатство, довольство жизни, даже роскошь. Мы теперь уносимся в Европу для приобретения этой образованности, для приобретения познания, просвещения и всяких плодов цивилизации. Древний наш варвар уносился на Черноморский и Закавказский юг тоже для приобретения плодов развития, но одних только материальных, и приобретал он их не уплатой собственных денег. А мечом и грабежом. Конечно, и его вызывала, к походу, та же сила, какая двигает и нами. Бедность, недостаток нужных вещей. Таким образом, народное стремление нашего юга, кому бы они ни принадлежали, славянам или другим народам, постоянно были направлены к югу уже. Естественно, что они должны были окончиться водворением у нас южной цивилизации, как и случилось уже на памяти наших летописей, когда, наконец, всенародно была принята нами Христова вера. Как увидим, вся история нашего юга, то есть вся его жизнь, действовала именно в этом направлении. Коренной силой этой истории с незапамятных времен был Днепр. Его правой рукой был Днестр, а левой – Дон. С Днестра шла дорога за Дунай, куда главным образом и теснился избыток нашего населения. С Дона пролегала дорога на Волгу, в Каспий и Кавказским горам, куда тоже постоянно теснилось донское население. Южная наша история, однако, сильно тянула также и на запад Европы. Несмотря на то, что в эту сторону отсюда не было речной большой дороги, а лежал здесь сплошной и высокий материк, с которого все реки текли в нашу же равнину, одни в область Днепра, другие в Дунай и в Черное море. Но по верховьям этих рек существовала на запад сухопутная дорога, которая была перевалом-переволоком из наших речных областей в речные области западного славянства. Этот перевал протягивался по предгорьям и по направлению Карпатского хребта, серединного места для всех славянских племен. С него, как из одного узла, реки направляются и в нашу сторону, и далеко на северо-запад, в сторону Балтийского моря. Здесь вершина Черноморского Днестра очень близко подходит к вершине Сана, Верхнего притока Балтийской Вислы и к вершине Западного Буга Среднего притока той же Вислы Отсюда же, несколько дальше, берет начало сама Висла и рядом с ней Одра Одер важнейшие славянские реки Балтийского поморья отделяющие полуостровной запад Европы от восточной ее равнины Таким образом, на этом перевале Самой природой связан узел славянской жизни, направлявший свои нити к двум знатнейшим морям. Вот почему на этом самом перевале, или вообще вблизи него, начинается и древнейшая история славян. Карпатские горы, в некотором отношении, были в свое время славянским Кавказом. Здесь с незапамятных времен крепко держался корень всего славянства – Отсюда он отделял стволы и ветви по всем направлениям. По крайней мере, в древнейших преданиях славянства о своем происхождении северные племена указывают обыкновенно на юг, южные на север, и те, и другие, как на свое средоточие, на Прикарпатскую страну. Само имя Карпат у латынина из славянского «горб» — «гора». Для славянства Карпатские горы всегда были природной твердыней, крепкой и надежной опорой в борьбе с иноплеменниками. Карпатский перевал служил, как мы сказали, сухопутной дорогой из нашей страны, собственно, в Европу. Он в восточной половине Искони заселен был русским племенем и посредством двух больших личных путей к Балтийскому морю по Висли и Одору связывал интересы Черноморья с Варяжским морем. По многим намекам истории видно, что на Балтийском поморье в иных случаях хорошо знали, что происходило на Черном, а на Черном море тоже хорошо знали, что и на Балтийском поморье живут родные люди. Вообще, владея Карпатским перевалом, русский Днестровский и Днепровский юг должен был иметь хорошее сведение об этом славянском поморье, а поморье со своей стороны не могло не знать Балтийской дороги к нашему русскому северу. Славянская жизнь таким образом, особенно во времена так называемого великого переселения народов, много ли, мало ли, но двигалась вокруг и по нашей равнине, от Карпат, Висла и Одером в Балтийское море, оттуда в Неман, в Двину, в Неву, на волков и Ильмень, а с Ильменя в Днепр на Черное море и к тому же Карпатскому хребту.